Через несколько минут к нам вошёл маленький толстый человек. Оливковое лицо и чёрные как уголь волосы ясно выдавали его южное происхождение, хотя по разговору его можно было принять за образованного англичанина. Он пожал руку Шерлоку Холмсу, и его тёмные глаза заблестели от удовольствия, когда он узнал, что этот специалист желает выслушать его историю. Я Не предполагаю, чтобы полиция поверила мне. Честное слово, не предполагаю, сказал он жалобным голосом. Только потому, что им не приходилось слышать ничего подобного, они думают, что этого и быть не может. Но я не успокоюсь, пока не узнаю, что стало с моим беднягой с пластырем на лице. Я вас слушаю, проговорил Шерлок Холмс. Сегодня среда, начал мистер Мелвис. Ну, Так это случилось в понедельник ночью, понимаете? Только 2 дня тому назад. Я переводчик, как, вероятно, уже сказал вам мой сосед. Я перевожу на разные языки, но так как я грек по происхождению и ношу греческую фамилию, то больше всего имею дело с этим языком. В продолжении многих лет я состояю главным переводчиком с греческого языка в Лондоне. И моё имя хорошо известно во всех отелях. Довольно часто случается, что за мной присылают в самое неподходящее время, в случаях каких-либо приключений с иностранцами или когда приехавшие с поздними поездами путешественники нуждаются в моих услугах. Поэтому я нисколько не удивился, когда в понедельник ночью ко мне явился некий мистер Леттимер, очень элегантный и молодой человек, и попросил меня поехать с ним в ожидавшем его кэбби». К нему приехал по делу один приятель грек, говорил он. И так как он разговаривает только на своём языке, то и понадобились услуги переводчика. Из его слов я понял, что дом его находится вблизи, в Кенсингтоне. Казалось, он очень торопился, так как поспешно усадил меня в кэп, когда мы вышли на улицу. Я сказал: "В кэп". Но скоро мне показалось, что я очутился в карете. Во всяком случае, экипаж был обширнее обыкновенного четырёхколёсного лондонского орудия пытки, а обивка, хотя потрёпанная, была из дорогой материи. Мистер Лэттимер уселся напротив меня, и мы проехали по Чёрн-Кросс к Шефферби-авеню. Затем мы выехали на Оксфордскую улицу, и я только что заговорил было о том, что мы делаем большой крюк как речь моя была прервана необычайным поведением моего спутника. Он начал с того, что вынул из кармана страшного вида кистень, налитый свинцом, и стал размахивать им, как бы пробуя его тяжесть и силу. Потом, не говоря ни слова, положил его на сиденье рядом с собой. После этого он поднял окна с обеих сторон, и я увидел, что они заклеены бумагой, как будто для того, чтобы помешать мне смотреть на улицу. «Сожалею, что мешаю вам смотреть, мистер Меллес», — сказал он. «Дело в том, что я не хочу, чтобы вы видели то место, куда мы едем. Мне было бы неудобно, если бы вы могли найти дорогу туда». «Можете себе представить, как я был поражен этими словами? Мой спутник был сильный и широкоплечий парень, и, не говоря уже о кистине, я ни в коем случае не мог бороться с ним». «Меня очень удивляет ваше поведение, мистер Летимер. Но промотал я, вы должны понимать, что поступаете беззаконно. Без сомнения, это в своём роде вольность, ответил он. Но мы вознаградим вас за это. Однако должен предупредить вас, мистер Меллос, что если в эту ночь вы поднимете тревогу или сделаете что-либо, что будет угрожать моим интересам, вы навлечёте на себя серьёзные неприятности. Прошу вас помнить, что никто не знает, где вы находитесь. И в этой карете, так же, как и в моём деле, вы вполне в моей власти. Он говорил спокойно, но в тоне его голоса слышалась угроза. Я продолжал сидеть молча, не доумевая, зачем он похитил меня. Мы ехали около 2 часов. Я никак не мог догадаться, куда меня везут. Иногда по стуку камней можно было думать, что мы едем по шоссе. Иногда по тихой, спокойной езде. Можно было предположить, что карета катится по асфальту. Но за исключением этой разницы в звуках, не было ничего, что могло бы помочь мне догадаться, где мы. Бумага на окнах была непроницаема, а переднее окно затянуто синей занавеской. Мы выехали из Пэлмал в четверть восьмого, а на моих часах было без десяти минут 9. Когда наш экипаж наконец остановился, Мой спутник опустил окно, и я мельком увидел низкий свод подъезда, где горела лампа. Когда я поспешно вышел из кареты, дверь подъезда распахнулась, и я чуткийлся в доме. У меня осталось смутное впечатление, что перед подъездом была лужайка и деревья. Не могу сказать, была ли то усадьба или просто дом в деревне. В доме горела лампа под цветным колпаком. Огонь ее был притушен, так что я едва мог разглядеть довольно большую переднюю, увешанную картинами. В полумраке я заметил, что дверь нам отворил маленький, невзрачный, сутуловатый человек средних лет. Когда он повернул фитиль лампы и прибавил свет, я увидел, что он был в очках. «Это мистер Меллос, Карольд?» — спросил он. «Да». «Отлично, отлично». Надеюсь, вы не рассердитесь на нас, мистер Мелс, но мы не могли обойтись без вас. И если вы хорошо отнесётесь к нам, то не пожалеете. Но если вздумаете сыграть с нами какую-нибудь штуку, то сохрани вас Бог. Он говорил отрывисто, нервным тоном, хихикая между словами, но почему-то он внушил мне больше страха, чем мой спутник. Что вам нужно от меня, спросил я. Только чтобы вы предложили несколько вопросов одному господину Греку, который в гостях у нас, и передали бы нам его ответы. Но говорите только то, что вам скажут или. Тут она опять нервно захихикала. Лучше бы вам было не родиться. Говоря это, он отворил дверь и ввёл меня в комнату, по-видимому, роскошно убранную, но также плохо освещённую одной полупритушённой лампой. Комната была большая, и по тому, как мои ноги утопали в ковре, очевидно, богато меблированная. Я мимоходом заметил бархатные стулья, высокий белый мраморный камин и, как мне показалось, с одной стороны его набор японского оружия. Как раз под лампой стоял стул. Пожилой человек указал мне на него. Молодой вышел из комнаты и внезапно вернулся через другую дверь. Видя за собой джентльмена, одетого во что-то вроде халата. Джентльмен медленно приближался ко мне. Когда он вошёл в круг слабого света, бросаемого лампой, я ужаснулся его виду. Он был смертельно бледен. Его выпуклые глаза сверкали, как у человека, дух которого сильнее плоти. Но что поразило меня больше всех признаков физической слабости, это то, что всё его лицо Было покрыто полосами пластыря, скрещивавшимися между собой. Таким же большим куском пластыря был закрыт и рот. "У тебя доска, Гаррильд", крикнул пожилой, когда вошедшее странное существо скорее упало, чем село на стул. "Свободна у него руки. Ну да, ему грифель. Предлагайте ему вопросы, мистер Меллос, а он будет писать ответы. Прежде всего спросите его Готов ли он подписать бумаги? Глаза незнакомца вспыхнули. Никогда, написал он по-гречески на доске. Ни на каких условиях, спросил я по приказу нашего тирана. Только в том случае, если я увижу, что её будет венчать мой знакомый греческий священник. Пожилой захихикал извитильно. Вы ведь знаете, что ожидает вас в таком случае. Лично мне всё равно. Вот несколько вопросов и ответов из нашего странного разговора, частью устного и частью письменного. Несколько раз я должен был спрашивать его, согласится ли он подписать бумагу, и несколько раз передавал его негодующий ответ. Но скоро мне пришла в голову счастливая мысль. Я стал прибавлять свои слова к каждому вопросу, сначала невинного свойства, чтобы убедиться, не понимает ли по-гречески кто-нибудь из присутствующих Когда же я увидел, что они ничего не подозревают, я начал более опасную игру. Вот приблизительно наш разговор. Ваше упрямство только повредит вам. Кто вы? Мне всё равно, я иностранец. Вы сами навлекаете беду на себя. Сколько времени вы здесь? Пусть будет так, 3 недели. Состояние никогда не перейдёт к вам. Чем вы больны? Оно не перейдёт нигодяям. Они морят меня голодом. Вы будете свободны, если подпишете. Кому принадлежит этот дом? Я никогда не подпишу, не знаю. Этим вы не окажете ей услуги. Как ваше имя? Пусть она сама скажет мне это. Кротидис. Вы увидите ее, если подпишете. Откуда вы? Так значит, я никогда не увижу ее. Из Афин. Ещё 5 минут, мистер Холмс. И я разузнал бы всю историю под самым носом этих господ. Мой следующий вопрос разъяснил бы мне всё. Но в этом мгновении отворилась дверь, и в комнату вошла какая-то женщина. Я разглядел только, что она была высока ростом, грациозна, с чёрными волосами и в каком-то свободном белом платье. "Гаррильд", сказала она по-английски с иностранным акцентом. "Я не могу оставаться дольше". Так скучно оставаться одной. О, Боже мой! Это Павел!» Последние слова она проговорила по-гречески, и в то же мгновение незнакомец с судорожным усилием сорвал со рта пластырь и с криком «София! София!» бросился в объятия женщины. Объятия их длились, однако, лишь секунду. Поladoй человек поспешно бросился к незнакомке и вытолкнул её из комнаты, а пожилой и легко справился со своей истощённой жертвой и вытащил его в противоположную дверь. На одном мгновении я остался один в комнате и вскочил на ноги со смутной надеждой узнать, что это за дом, в котором я находился. К счастью, однако, я не успел ничего предпринять. Подняв голову, я увидел, что старший из мужчин стоит в дверях, Пристально смотря на меня. "Довольно, мистер Мелс", сказал он. "Вы видите, что мы заставили вас принять участие в нашем интимном деле. Мы бы не стали беспокоить вас, если бы наш друг, говорящий по-гречески и начавший переговоры, не должен был вернуться на восток. Нам необходимо было заменить его кем-нибудь". И мы очень обрадовались, узнав, что вы хорошо знаете греческий язык. Я поклонился. Вот пять суверенов, продолжал он, подходя ко мне. Надеюсь, вы останетесь довольны этим вознаграждением, но помните, прибавил он, слегка дотронувшись до моей груди и хихикнув, что если вы проговоритесь хоть одному человеку, то да сожалеет Господь над вашей душой. Не могу вам передать, какое отвращение, какой ужас внушал мне этот человек. Теперь, когда на него падал свет лампы, я мог лучше разглядеть его. Лицо у него было бледное, с резкими чертами, с маленькой остроконечной реденькой бородкой. Говоря, он вытягивал лицо и передёргивал губами и веками, словно человек, страдающий пляской святого Витта. Я невольно подумал, что его странный смех был также симптомом нервной болезни, но самыми ужасными в его лице были глаза. серые, стального цвета, с холодным блеском, с выражением злобной, непреклонной жестокости в глубине. «Мы узнаем, если вы проговоритесь», — сказал он. «У нас есть свои способы добывать нужные нам сведения. Ну-с, экипаж ожидает вас, и мой друг проводит вас домой». «Меня поспешно провели по передней...» и втолкнули в карету, так что я опять успел увидеть только деревье и сад. Мистер Летимер шёл за мной по пятам и молча сел на своё прежнее место напротив меня. Снова в полном безмолвии и с поднятыми стёклами мы проехали бесконечное пространство, пока наконец карета не остановилась. Только что пробила полночь. Вы видите здесь, мистер Мелс, сказал мой спутник. К сожалению, что приходится оставить его так далеко от вашего дома, но делать нечего. Всякая ваша попытка последовать за каретой послужит вам только во вред. Говоря это, он отворил дверцу, и только я успел выпрыгнуть, как кучер ударил по лошади, и экипаж быстро помчался. Я в изумлении оглянулся вокруг. Я был на пустыре, поросшем тёмными группами кустарников. Вдали виднелась линия домов. в верхних этажах которых кое-где мелькали огни. С другой стороны я увидел красные сигнальные фонари железной дороги. Экипаж, в котором я приехал, уже исчез и изведал. Я продолжал стоять, оглядываясь и стараясь догадаться, где бы я мог быть, как вдруг услыхал, что кто-то подходит ко мне в темноте. Когда незнакомец подошел ближе, то оказался железнодорожным сторожем. Можете мне сказать, что это за место?" спросил я. "One sort common", ответил сторож. "Могу я попасть на поезд, идущий в город? Если пройдёте до станции Клэпхэм, это с милю отсюда, то поспейте как раз к последнему поезду." Так и закончилось моё приключение, мистер Холмс. Не знаю, где я был, с кем говорил, не знаю ничего, кроме того, что рассказал вам. Знаю только, что там происходит что-то ужасное, и что мне хотелось бы помочь этому несчастному. На следующий же день я рассказал всю историю мистеру Майкрофту Холмсу и затем полиции. Некоторое время мы сидели молча, выслушав этот необычайный рассказ. Затем Шерлок Холмс взглянул на брата и спросил: "Сделаны какие-нибудь шаги?" Майкрофт взял газету «Дэйли Ньюз», лежавшую на столе. Награда тому, кто сообщит какие-либо сведения о месте нахождения джентльмена грека Павла Кротидеса из Афин, не умеющего говорить по-английски. Такая же награда тому, кто сообщит что-либо о даме гречанке по имени София. Х-24-73 Это объявление было помещено во всех ежедневных газетах, но ответа не последовало. Не справлялись ли в греческом посольстве? Справлялся, там ничего не знают. Так надо телеграфировать начальнику полиции в Афинах. Вся энергия нашей семьи сосредоточилась в Шерлыке, сказал Макروف, оборачиваясь ко мне. Ну, так берись за это дело и дай мне знать, если оно удастся тебе. Конечно, ответил мой приятель, встав со стула. Я сообщу во всём и тебе, и мистеру Меллусу. А пока, мистер Меллус, будь я на вашем месте, я стал бы остерегаться, так как эти негодяи узнали по объявлениям о том, что вы выдали их. На пути домой Холмс зашёл на телеграф и послал несколько телеграмм. Видите, Батсон, мы во всяком случае не потеряли драгоценного вечера, заметил он. Некоторые из самых интересных моих дел попали к вам через Майнкрафта. В только что слышанном нами загадочном происшествии есть несколько особенных черт, хотя в общем оно допускает только одно объяснение. Вы надеетесь выяснить это дело? Ну, зная столько, сколько уже известно нам, было бы странно, если бы мы не открыли всего. У вас у самого должно быть уже составилось какое-нибудь теории насчёт услышанного нами. В общих чертах, да. Ну, что же вы думаете? Мне кажется очевидным, что эта молодая гречанка увезена молодым англичанином, Гаррильдом Летимером. Откуда? Может быть, из Афин? Шерлок Холмс покачал головой. Этот молодой человек не говорит ни слова по-гречески. Барышня хорошо говорит по-английски. Из этого можно вывести заключение, что она уже некоторое время находится в Англии, а он никогда не бывал в Греции. Ну, хорошо. Предположим тогда, что она приехала в Англию, и этот Гарольд уговорил ее бежать с ним. Это более вероятно. И тогда брат, я думаю, она приходится ему с сестрой, приезжает в Англию, чтобы вмешаться в их отношения. Поняв осторожность, он попадает в руки молодого человека и его пожилого товарища. Они хватают приежива и стараются силой принудить его подписать какие-то бумаги, чтобы завладеть состоянием молодой девушки, опекуном которой он может быть состоит. Он отказывается. Для того, чтобы вести переговоры, им нужен был переводчик, и они напали на мистера Мейлса. Раньше у них был другой переводчик. Девушке не говорили о приезде брата, и она узнала об этом совершенно случайно. Превосходно, Ватсон, вскрикнул Холмс. Я действительно думаю, что вы недалеко от истины. Видите, все карты в наших руках. Нужно только бояться насилия со стороны этих господ. Если они дадут нам достаточно времени, мы накроем их. Но как найти, где находится их дом? Ну, если ваше предположение правильный и имя этой девушки София Кратидис, или по крайней мере это её прежняя фамилия, то не трудно будет напасть на её след. Это наша главная надежда, так как брат, по-видимому, совершенно чужой здесь. Ясно, что прошло уже некоторое время с тех пор, как Гаррильд познакомился с этой девушкой. Во всяком случае, несколько недель. Так как брат успел узнать это в Греции и приехать сюда. Если они жили в одном месте всё это время, то мы должны получить какой-нибудь ответ на публикацию Microsoft.